Глава 11. Время загадочная величина. Имеет меру, но то утекает сквозь пальцы будто вода, то замирает, и единственный миг кажется бесконечно долгим. Я уставилась на свои руки, пытаясь найти достаточно серьёзные для Николаса Доводы помочь раненому. Милосердие и помощь ближнему были отренуты мною как несостоятельные. Смысл, который общество вкладывало в эти понятия, мог быть в корне отличен от понимания его младшим холдом. Пальцы мои были в крови. То ли Юрия, то ли Николаса, как теперь поймёшь? Да и какая в сущности разница? Белая пыль застыла в воздухе, не спеша седать на пол. Сама не знаю зачем, но я поднесла руку к глазам. Сила, сила, сила зашелестели голоса. "Алиана, нет!" крикнул Ники, а я лизнула чужую кровь. Дворец исчез. И исчез Юрий. И никола сто проявлялся то и исчезал, двумерный, как статичная картинка. Я стояла в Эдинбурге. Рядом с нашей крепостью, на той самой поляне, куда вёл ход из семейной усыпальницы Бонков. Анна позвал меня, кажется, Рен. Я обернулась и увидела брата. Он стоял у самого леса, спиной опираясь на мощный ствол карельной сосны. Рендольф, воскликнула я и побежала к нему. Стой, Ариана! крикнул Ники. Я остановилась то ли от неожиданности, то ли потому, что ярость в его голосе больно хлеснула меня. посмотрела на младшего Холда. Он больше не был картинкой, но движения его по-прежнему были замедлены. На губах застыло моё имя, волосы не трогал ветер. Он прав. Тебе нельзя сюда, вдруг сказал Рендельф. Анна, тебе нельзя в Эдинбург. Он выставил вперёд руки, запрещая мне приближаться к нему. Но почему? слёзы текли по моим щекам. Я смотрела на брата, а он отводил глаза. Он был совсем такой, каким я его запомнила, щуплый, голеностый мальчишка с белыми, словно снег, волосами. Но это почему-то не удивляло меня. Почему ты один? Где Ральф? Рэн вышел из тени дерева, а потом поднял на меня взгляд. Чёрная бездна клубилась на месте голубых глаз моего брата. Ужас сковал тело, я не могла сделать и вдоха, и даже сердце моё, кажется, перестало биться. Ральф жив, сестрёнка. Тоскливо улыбнулось чудовище. «И ты живи!» Никки схватил меня за талию и прижал к себе. «Выходи немедленно!» Сказал он мне прямо в ухо. «Кровь! Ключ!» Крикнул мне Рэндальф. Или то, что заняло его тело в этом моем кошмаре. «Ключ от Эдинбурга!» Я, наконец, смогла вздохнуть. Лес исчез. Солнце светило мне в лицо и щекотало нос. Пахло лекарствами и спиртом, я лежала, а рядом ритмично пищал какой-то прибор. Пошевелила рукой, что-то неприятно кололо в сгибе локтя. Капельница поняла, я и открыла глаза. Над головой моей был белый больничный потолок. Весенний бал вышел на редкость насыщенным и закончился больницей. Хорошо, если не для душевнобольных. Конечно, мы все очень испугались. Сначала никто не понял, что произошло. Любовались себе салютом, а потом один снаряд вдруг сменил траекторию и полетел прямиком к дворцу. Нет, паники не было. Всё произошло в считанные секунды, да и заряд летел в галерею. Наоборот, все мы с замиранием сердца ждали, что же это придумали пиротехники. Я хмыкнула. Да уж, придумащики. Лиззи пришла ко мне полчаса назад и без умолку болтала, периодически заботливо подтыкая под меня тонкое одеяло. Полагаю, моя безразмерная больничная рубаха порядком ее напугала. Правильно, этот ужас лучше прикрыть. И только потом, когда взорвались стекла и обвалилась стена, все мы поняли, вряд ли происходящее было запланировано. «Хорошо, что ты не пострадала», — покачала я головой. «Не могу с тобой не согласиться», — подруга сжала мою руку. А вот то, что пострадала ты, очень огорчает. Я печально вздохнула. Из слов Лизы выходило, что в момент взрыва в галерее я была одна, и только я одна стала жертвой чужой халатности. За мгновение до произошедшего Юрий вызвал отец и принц вынужден был оставить меня одну. Конечно, праздник сразу же закончился, такой форс-мажор. Император лично руководил моим спасением. По слухам, его даже видели у машины скорой помощи, в которую меня грузили медики и господин Холт, и Александр рвал и металл. Юрий же, по всей вероятности, был занят непосредственно пиротехниками и их проколом. Его в тот вечер больше никто не видел. «Почему император скрыл ранение сына?» — я потерла виски. «Почему Лиззи ничего не сказала о Нике? Он мне привиделся?» «Может быть, истекающий кровью наследник тоже плод моего больного воображения?» «Ты устала, я, наверное, пойду», — тихо сказала Элизабет. «Нет-нет, сиди. Я схожу с ума от скуки и отсутствия новостей. Врач мне и телевизор запретил», — пожаловалась я и добавила. «Я даже на сериалы уже согласная». «Беспредел», — протянула Лизе и захохотала. Я легонько стукнула ее по плечу и спросила. «Лучше скажи, когда меня выпишут?» Врачи в голос ссылаются на господина Холде и его таинственные распоряжения, настолько таинственные, что после моего вопроса у каждого медицинского работника тут же обнаруживается неотложное дело. А что ты хотела? Ты живое свидетельство позора Имперской службы безопасности. Можно сказать бельмо на глазу. Безопасники требовали вести тебя в императорский лазарет, а отец, как твой опекун, настоял на военном госпитале. «Уверена, там бы меня никто не игнорировал», — невесело улыбнулась я и вернула рука в рубашке на плечо. «Вот это вырез! Такому и госпожа Кэтрин могла бы позавидовать. Разумеется, — подтвердила подруга, — допросы начались бы сразу, как только ты открыла бы глаза. Но пять дней в полной изоляции не прибавляют хорошего настроения, знаешь ли. Хорошо окна палаты выходили на улицу». Единственным моим развлечением было наблюдать за чужими жизнями за стеклом, что называется, почувствую себя рыбкой в аквариуме. Рыбки, оказывается, многое видят. К примеру, видят они тёмные машины без номеров, подъезжающие к закрытому на ночь госпиталю. Видят, как выгружают из этих машин носилки с мертвецами, тела которых с головой накрыты тёмной тканью, и когда покрывало спадает от неудачного движения санитаров, видит, что погибшие эти в белой одежде. Я не могла прийти раньше, к тебе не пускали, вздохнула Лизи. И это было странно, несмотряя парочки синяков и ушибов, не было у меня никаких серьёзных повреждений. Я вспомнила звон разбитого стекла, перепачканные красным осколки, разорванный мундир Юрия, белую пыль, муку и осевшую на кровь. Ники был там, иначе вряд ли я бы отделалась парой царапин. Скажи, Ники в столице, равнодушно спросила я, внутренне натягиваясь струной. Ники, удивилась Элизабет. Он уехал в Южный в день бала. Полагаю, сейчас он в поместье. А почему ты спрашиваешь? Просто вспомнила, я пожала плечами. Дверь в мою палату открылась. На пороге стоял улыбчивый медик. С ним был господин Холл, чему я несказанно обрадовалась. Был шанс, что меня наконец отпустят. Подтянула одеяло на грудь. поздоровалась. А у меня для вас чудесный сюрприз, сказал Холд, поздоровавшись в ответ, и отошёл в сторону, пропуская вперёд ещё одного посетителя. Это был молодой мужчина, судя по форме курсант военной академии. Высокий, статный, светловолосый, очень красивый и такой синеглазый, что я невольно вспомнила о драгоценных сапфирах в колье Элизабет. Он улыбнулся, На щеках его показались ямочки, и сердце моё заныло от радости узнавания и печали, что изменения в его облике прошли мимо меня. "Ральф!" охнула я, откинула одеяло и босиком побежала к нему, обхватила его руками, щекой прижалась к груди, не обращая внимания на царапающую кожу пуговицы серого кителя. "Привет, сестрёнка!" поздоровался со мной брат и крепко обнял, нежно целуя в макушку. "Я так скучала!" «И я очень скучал», — сказал Ральф, еще сильнее сжимая меня в объятиях. «Как мама, папа, как Рен зачастила я». Ральф тяжело вздохнул, собираясь ответить. Меня затрясло от неконтролируемого страха перед его словами. «А что, если Рена больше нет? Что, если мои видения не лгали?» «Мама все так же. Болеет», — начал Ральф, но его прервали. «Так, так, так, юная госпожа, что же это вы босиком? Простудитесь?» Или вам так понравилось в нашей больнице, что вы решили задержаться ещё, пожурил меня доктор. Ральф рассмеялся, отпустил меня, а потом нахмурился, заметив мой наряд. В несколько секунд расстегнул форменный китель, чтобы по всей видимости отдать его мне. Элизабет подошла к нам и подала мне белые больничные тапки. "Спасибо", кивнула я, кинув их себе под ноги, радуясь этой отсрочке. "Всё хорошо. Наверняка Арена остался в крепости". Кто-то ведь должен следить за лесом. Да и служба в армии никогда не привлекала его, в отличие от брата. Ральфу Кутал меня в свой мундир и точь в точь повторил наш детский ритуал, только с той разницей, что раньше эти действия выполняла я. Мученически вздохнул, покачал головой, заправил выбившуюся из общей картины прядь волос мне за ухо и сказал: "Горит и моё, луковое". А у тебя теперь совсем короткая стрижка, печально улыбнулась я, вспоминая его непослушные кудри. У Рена волосы были прямыми и не доставляли второму близнецу особых проблем. Я теперь военный, равнодушно пожал он плечами. Ах, да, опомнился Холд всё это время с ленивым интересом наблюдающий за частичным воссоединением Бонков. Горничная собрала вам вещи. Элизабет, помоги Алиане одеться, а мы будем ждать вас в коридоре. Господин Николас демонстративно приподнял пакеты и поставил его на краешек кровати. Ральф подмигнул мне, развернулся, торопясь покинуть палату, и случайно толкнул плечом Элизабет. "Прошу прощения", вежливо сказал он подруге. "Ничего страшного", напряжённо ответила Лизи. Ральф кивнул. Заминка эта, по его мнению, не стоила внимания. Как не стоило его внимания и Элизабет Холт. Таким равнодушным взглядом он на неё смотрел. «Поторопись», — уже в дверях обратился он ко мне. «Меня отпустили всего на пару часов». «Как тебе Академия?» — вернула я китель. «Уже нашел друзей?» «Отлично», — сунул брат руки в рукава. «Друзей?» — весело улыбнулся, вновь сверкнув ямочками на щеках. «Друзья пока в стадии приготовления». Он повел плечами, отработанным движением усаживая китель на широкие плечи. И так выразительно хрустнул костяшками пальцев, что и дурак бы догадался, о какой стадии приготовления он говорил. Понимаю, хихикнула я, а потом испуганно ойкнула. Он ведь пришёл в конце курса, наверняка сдав экзамены экстерном. Протекция маршала, я помнила, скорее мешала, чем помогала наладить отношения со сверстниками. У меня была Лизи, а кто есть у него? Ральф обернулся в дверях. Солнце падало на его лицо, синие глаза потемнели, взгляд заледенел. Совсем уже мужчина, с гордостью подумала я, любуясь им. С самого детства он чувствовал меня и брата как никто другой. Мы с реном даже подозревали его в чтении мыслей, поэтому я почти не удивилась, когда он, прежде чем закрыться с за собой дверью, уверенно заявил: "Не волнуйся. Я умею за себя постоять". "Мальчишка, только бы подраться", улыбнулась я и покачала головой, поворачиваясь к непривычно молчаливой Элизабет. Она задумчиво смотрела на закрытую дверь. На лице её застыло выражение полнейшей растерянности. Лизи, позвала я. Ты чего? Что? недоуменно огляделась она. Прости, задумалась. О чём или о ком? Я открыла пакет и выудила оттуда аккуратно сложенное тёмно-синее платье. Мелкие пуговички наверху, а внизу плиссированная юбка. Очень симпатично. Встряхнула его, достала туфли. Или тебе что, мой братец понравился? Вдруг догадалась ей хихикнула с головой ныряя в платье. Ах ты старая перечница, мальчика ей подавай. Высунула голову наружу. Лези, почему-то не было весело. Она как будто не слышала моих шуток. Ну тебя наконец-то к Мирлана. Я просто завидую. Это, наверное, здорово, когда у тебя есть любящий брат. Ники тоже любит тебя, вздохнула я. Просто он. Да-да, я знаю. Другой Лиззи поправила воротничок на моем платье. «Вы очень похожи с братом. Это даже немного страшно». «Вы с Николасом-младшим тоже на одно лицо?» Вернула я ей комплимент, вспоминая точеное лицо подростка. «Да?» — с сомнением спросила подруга. «Это ты его под волосами или под капюшоном разглядела?» «Действительно. А видела ли я Ники?» «Неприятно думать, что сходишь с ума. Страшно». «Это я предположила. У вас ведь одни родители». «Логично, что что-то общее у вас быть должно». «Ну, если так, то, конечно», — улыбнулась она. Кажется, к ней снова вернулось игривое настроение. Я была полностью готова, чтобы покинуть порядком надоевшую за эти дни палату и даже не стала напоследок подходить к окну, хотя, казалось, это уже успело войти у меня в привычку. Лиззи окинула меня придирчивым взглядом и сказала, «Какая-то ты мелкая на фоне брата». Ты точно старшая в семье? Точно, на целый год, подтвердила я и заметила. Вообще-то я выше тебя, выше вздохнула Лизи, и худее. Она без сомнения лукавила. Первая красавица колледжа не имела ни грамма лишнего жира и была красива той же мягкой женственной красотой, что и её мать, госпожа Диана. Выбор Холда старшего был более, чем понятен. Госпожа Кэтрин казалась дешёвой подделкой рядом с законной супругой маршала, как фабричная пластиковая кукла и изысканная статуэтка из фарфора. Впрочем, какое мне дело до личной драмы маршала? Может быть, ты ревнуешь? Зашелестели голоса в голове. Он ведь волнует тебя. Очень волнует. Этот многоголосый шёпот был мне знаком. Так говорило со мной безумие. Это оно кричало: "Сила в картинной галерее!" И это оно заставило меня попробовать чужую кровь. О нет, я не испытываю влечения к господину Холду. Если он и волнует меня, то никак и мужчина. Он опасен, слишком опасен, чтобы увлечься им. Так чья же воля на шёптывает мне эти мысли? Голоса испуганно смолкли. Моя голова вновь принадлежала мне одной. Ники, молнией сверкнула догадка. Он ведь одарённый. Он сможет тебе помочь. Вылечил тело и душу вылечит, если захочет, разумеется. Невесело хмыкнула и взялась за хромированную ручку двери. Это всё больничная диета. Рекомендую, подмигнула я подруге и вышла в коридор. Господин Холд говорил что-то непривычно серьёзно Маршалфу. Брат внимательно слушал маршала, но, судя по упрямо сжатым челюстям, не особенно с ним соглашался. Нет, это исключено. услышала я его решительный ответ. Она должна знать. Господин Николас недовольно сверкнул глазами. Он был старше, сильнее и опытнее, но Ральфа это не смущало. Он прямо смотрел на Холда и не собирался ему уступать. Наш маленький Ральф, который когда-то давно боялся темноты, похоже, уже ничего не боялся. Гордый, смелый и упрямый, такой родной. Ариана заметил меня Холд. Ральф шагнул мне навстречу, подхватил за талию и приподнял над полом. «Я что-то не пойму, тебя вообще кормят?» — рассмеялся он и поставил меня на землю. «Кормили», — радостно кивнула я. «А что я должна знать? Вы ведь обо мне говорили?» Ральф бросил на холда тяжелый взгляд из-под лобья. «Александр перечислил на ваше имя десять тысяч империалов», — сухо сказал мне господин Николас, — «в качестве компенсации». пояснил он, увидев полное непонимание в моих глазах. «Очень интересно. Ральф, который приехал после бала с разрешения Александра, а теперь еще и десять тысяч. Огромные деньги. Не слишком ли дорого императорской казне обошлись две мои царапины? И я могу воспользоваться деньгами?» Аккуратно уточнила я. «Можете», — пожал плечами Холт. «Это личное распоряжение Александра». «Что тут думать?» Часть денег отправить в Эдинбург, а часть отдать Ральфу. Осмотрела она брата. "Не вздумай", с угрозой сказал он мне. Но заикнулась я и замолчала. "Нет, Ральф не возьмёт у меня и солида. Слишком горд. Скорее это он будет экономить на всём, чтобы потом отдать сестре". Как когда-то давно они с Рендельфом 3 месяца копили карманные деньги, чтобы на них купить мне новую куклу. Как же ими обоими гордились родители. Они вырастили мужчин. У меня повышенная стипендия, подтвердил мои мысли брат. Я тяжело вздохнула в ответ. Вы об этом спорили с господином Холдом, о деньгах? Нет, ответил Ральф. Нет. Время снова вздумало шутить. Секунда до его ответа, а я уже знала, что он скажет сейчас. 3 года назад Рендель втайне от родителей вызвался провести в лес парочку богатеньких туристов. Отец отказал им, а Рен решил немного подзаработать. Я был категорически против. Но когда он меня слушал: "Я ведь младше его на целых 8 минут", горько вздохнул брат. Я задрожала. Ральф прижал меня к груди, но не стал щидить и договорил: "Все трое сгинули в чаще. Рендель-фа больше нет". Мне жаль, что тебе не посчитали нужным это сообщить, сестрёнка. Сестрёнка так звал меня Рен. Ральф предпочитал короткое Анна. Зачем ему нужны были деньги? Отстранилась я от него. Анна, умоляюще посмотрел на меня брат. Зачем ему нужны были деньги? сорвалась я. Алияна тихо охнула за моей спиной Лизи. Я ведь знаю ответ, уставилась в синие глаза напротив. Ну же, скажи это. Рэн хотел увидеть меня, зайти в колледж, поразить находчивостью. Он ведь писал, что непременно приедет. Глупый мальчишка, который очень любил сестру. Знаешь, не стал врать Ральф. Пол качнулся под моими ногами, и всё же я смогла устоять. Лизи испуганно подхватила меня под локоть. Я аккуратно освободилась от её руки. Мне о многом стоит поговорить с ней. Именно поэтому я скрыл этот факт от вашей сестры, господин Бонк, устало вздохнул господин Николас. Состояние здоровья Алианы вызывает у меня серьёзные опасения, но вы ведь несомненно знаете, как для неё будет лучше, как знала это и ваш покойный брат. Ральф закаменел, сжал челюсти, а я ответила за него Холду. Не волнуйтесь, господин Николас. Бонком вас и не переплюнуть. Вы это знаете лучше всех остальных. Знаю, уронил маршал. Я ведь ваш опекун. Может быть, пообедаем, чуть не плача спросила Элизабет. Я не голоден, я не голодна, хором сказали мы с Ральфом. Значит, господин Бонк прямо сейчас отправится в казарму, равнодушно пожал Холд плечами. Тем более первокурсникам, в принципе, не положено её покидать. А что вы думаете о кондитерской? Сделала Лизи последнюю попытку сгладить ситуацию. Господин Николас вопросительно выгнул бровь и иронично улыбнулся, глядя мне в глаза. С удовольствием вернула ему улыбку. Обожаю пирожные, как и Ральф. Брат понимающе хмыкнул, промолчал, сдержался. Надо же, маршала глядел меня с ног до головы. Никогда бы не подумал,